Глава двадцать первая. Антиохия. План Б. Нет, ну какой ты мне роскошный подарок сделал. Черепанов нежно погладил свиток книги мертвого человека. Ты только послушай, какие заповеди были у египтян хрен знает в какие давние времена. Не кради, не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не жадничай. Не болтай попусту, не давай денег в рост, не лицемерь, не будь глух к правде, не мужеложествой, не внушай ужас. Нука, нука, дай сюда. Коршунов невежливо отобрал свидок. Насчет ужаса это интересно. Ты вышедший перворожденного, вышедший. Не понимаю, откуда он вышел, но точно так и есть. Я не внушал ужас. Твой греческий определенно растет. — еще бы он не рос, — пробурчал Геннадий. — Половина документов на греческом. — Ага, а вот интересненько. — О, полыхающий, вышедший задом вперед. — Это интересно кто? — Это мой невежественный друг, некогда полагавший себя научным работником. Душа умершего кается перед лицом Бога. — Лицом? — еще шире ухмыльнулся Коршунов. — Или тем, чем он вышел? — Да. «Ты лёх не хами», — строго произнёс Геннадий. «Это священный текст, а не бульварный романчик. Знаешь, сколько ему лет? Может, тысяча, а может, и три». «Ладно, ладно, не буду», — легко согласился Коршунов, просматривая текст. «Тысячи лет. И мораль, я вижу, практически не изменилась. Надо Насте показать. Это ж чисто христианские добродетели». «Бог-то один», — заметил Черепанов. «Как ты его не назови. И человек тот же в сущности». Грехи и пороки, во всяком случае, в прежнем наборе. «У меня дурная новость, Леха. Ответки от Ардашира не будет. Мне купцы на хвосте новость принесли. Против царя кто-то из парфянских лидеров поднялся. И твой добрый и знакомый Меружан получил весточку с родины из окружения армянского царя Хосрова. Хосров хочет поддержать восстание, но сторонников у него маловато. Тоже понятно, шансы на успех у мятежников не очень». Тем не менее Ордаширу нынче не до нас. Значит, не получилось. Алексей отложил папирус. Не будет тебе империума. Все впустую. Но почему же впустую? Добычу мы взяли, взяли. Денег прибавилось, прибавилось. Авторитет возрос, возрос. Чернь мы играми порадовали, порадовали. Цены на зерно упали, упали. Зато в столице за хлебушек дерут вдвое против весенннего курса. А то Корфунов повеселел. Работают мои пиратики. Времени бось уже на ушах стоят. Не то слово. Черепанов усмехнулся. Даже по поводу нашего рейда как-то притихли. Забыли про расследование. Зато все арут. Давай зерно. Дипешит чуть ли не через день. Наш безмерно благородный префект флота на морковку исходит. Но что делать, если у него всего двадцать шесть боевых кораблей на ходу? Остальные в бессрочном капитальном ремонте. А подконтрольная береговая линия больше тысячи миль. И морские пути через Кипр тоже держать надо. Да только чем? Денег-то нет. Из Рима только гневные письма, а ими плотникам не заплатишь. Сунулся Патриций ко мне, но я ему недвусмысленно дал понять. Или ко мне в подчинение, или пышься, ходи под Римом и соси... лапу. А мы ж гордые. Мы же из самих Клавдив, так что пыжемся и со всем. Насколько мы уже подрезали зерновой поток? Да, как минимум вдвое, ответил Алексей. Любой караван или одиночка без конвоя наш хоть черезки пройдет, хоть вдоль берега. Но к тебе, Генка, у Рима претензий быть не может. Береговая линия от Тира до Антиохии чиста, как совесть висталки. Мы перехватываем суда только вдоль берега Киликии или на путях из Кипра и в Кипр. Наш адмирал очень старается, но он в принципе не может обеспечить прохождение всех судов. А когда подходит к делу творчески, ну там засады, ловушки, как-то так получается, что все обе столкну. Мы же на разведке не экономим. У Сколди сейчас среди флотских осведомителей больше, чем у тебя в городском совете. Адмирал еще и продумать толком не успеет, а у нас уже доносик имеется. Так что дела у префекта кислые. И это еще учти, мы пока напрямую в драку не лезем. Полагаешь, твои флебустиеры смогут топить боевые корабли?» Скептически произнес Черепанов, который отлично помнил, как трудно им дался когда-то захват Триремы на Черном море. «А зачем нам корабли топить?» — искренне удивился Коршунов. «Корабли нам и самим пригодятся». «А тогда как?» «Ген, ты что?» Здесь же каботажное плавание. Воду надо брать регулярно, пищу тоже. Ночью без острой необходимости не плавают, а все базы, все места до заправки мне известны. Так что для захвата мне пираты ни к чему. Возьму их своим спецназом тепленькими на мелководье. Главное операцию согласовать, чтобы одним махом побольше. Ты Генк только команду дай, и флот через пару суток станет твоим. Маричков в новых подыскать не вопрос, а уж морская пехота, клянусь, лучшая в империи будет. Что, дашь команду? Пока повременим, покачал головой Черепанов. Наша задача на настоящий момент не перекрыть кислород, а заставить противника подрастратить собственный стратегический резерв, чтобы на тот момент, когда мы с тобой решим их прижать, в итальянских житницах остались только солома, да голодные мыши. — Вот тогда мы и из императорской клики, и из сената сможем в веревке вить, потому что Римом владеет тот, кто владеет римским хлебом. — А нам с тобой спешить некуда. У нас над головой не капает и в животе не бурчит. Все, брат, ты как хочешь, а я спать. — Ага, спать. Делать мне больше нечего, — пробормотал Коршунов. Но тоже отправился в спальню за Настей. Этой ночью он намеревался сводить ее на шоу. Старина Евстафий, купчина, через которого Алексей реализовывал кое-какие незаконные трофеи, прикупил по случаю каких-то потрясающих египетских танцоров и позвал друзей насладиться искусством. Я ходила к предсказателю. Корнелия потерлась щекой о подбородок мужа. Он сказал, скоро тебя ждет дальний поход. Mm -hmm. Вполне возможно.、Mm -hmm. Геннадию было хорошо. Он ласкал нежную спинку Коры и наслаждался свежим, возбуждающим запахом ее волос. Мерные взмахи апахала, которое приводил в действие глухонемой раб, дарили приятную прохладу. Он сказал: будет долгий поход, который закончится там, где у наших богов нет власти. «И что ты думаешь по этому поводу?» — рассеянно поинтересовался Черепанов, которому откровения предсказателей были по барабану. Нормальный способ отъема денег у населения, особенно у доверчивых и мнительных дам. Оракул! К воронам Оракула! Геннадий попытался куснуть мягкое ушко, но промахнулся и цапнул камешек серьги. — Что ты сама об этом думаешь? — Ты хочешь покинуть империю, да? — Да вроде бы пока не собираюсь, — осторожно заметил Черепанов. — Мне и здесь неплохо. — Или тебе плохо? — Только честно. Корнелия приподнялась на ложе, лунный отблеск блеснул в огромных глазах, взмах опахало шевельнул светлые локоны. — Я очень скучаю по Риму, муж мой. — Я очень скучаю по Риму, муж мой. Поклинись мне, поклинись мне сейчас, если ты захочешь покинуть империю, ты подаришь мне последнее свидание с Римом. Столько боли, столько страсти было в голосе Коры, что у Геннадия сердце защемило от сострадания. И не стало опытного воина, стратега и политика, остался лишь мужчина, который ни в чем не мог, да и не хотел отказать любимой женщине. Клянусь, не раздумывая ответил Черепанов, ты увидишь Рим, я обещаю тебе, родная. Дипеша из Рима пришла вскоре после новостей из Персии. Дипеша отнюдь не грозная, никаких давай деньги, а то уволим. Марк Антоний Гардиан Пий, Принцепс Август и прочее, прочее приглашал наместника Сирии в гости, вернее домой, в Рим. для доклада и воздаяния по заслугам. Формат письма был уважительный, но достаточно твердый, типа обсуждению не подлежит. Однако по мнению Черепанова обсудить следовало. Сначала с женой совещание не получилось. При слове Рим Карнелия засияла и заявила, что приглашение следует принять. соскучилась бедняжка. Тогда к обсуждению был подтянут Коршунов. Алексей тоже был за, только внес коррективу. В качестве представителя наместника в Рим отправится он сам. Молниатложные дела и угроза нападения персов не позволяют Геннадию Павлову, ну и так далее. А если дело пойдет как-то не так, то Черепанов изыщет возможность надавить на Августа. Этот вариант тоже был отвергнут наместником. Ты лучше хлебным импортом занимаешься, буркнул Геннадий. Успеешь еще попутешествовать. Алексей проглотил обиду. Генка, как всегда, очень точно определил побудительные мотивы его самоотверженности. Значит, ты решил драться? спросил Коршунов. Скорее да, чем нет, ответил Черепанов. Не нравится мне это приглашение, но тром чувствую подстава. Пока план такой: никуда не едем, ждем развития событий. Будут настаивать или угрожать, твои пираты полностью перекроют зерновой поток. Рановато, конечно. Нам бы их еще годик на голодном пайке подержать. Вот тогда бы римская чернь не запищала, а завопила. Но выбора нет. Значит, морского префекта будем убирать? Поинтересовался Коршунов. Возможно. Но я все-таки попытаюсь попробовать с нашим адмиралом договориться. Съезжу в тир, он сейчас там, прозондирую почву. Адмирал, мужик крайне честолюбивый. Сейчас он держится Рима, но там им настолько недовольны, что вполне могут отправить в отставку. На что я и намекну аккуратненько, мол, слыхал от верных людей и пару имен присовокуплю. А что ему можешь предложить ты? поинтересовался Коршунов. Жизнь в провинции и командование нашим жалким флотом. Это сейчас он жалкий, усмехнулся Геннадий. А если вложить немного денег и поговорить с другими восточными адмиралами, очень неплохой союз может нарисоваться. Ибо тут Черепанов устремил в потолочный плафон короткий толстый палец. Плох тот адмирал, который не мечтает стать главнокомандующим. Кстати, это относится ко всем провинциальным лидерам. Генк, ты о чем? Несколько удивился Куршунов. Сепаратизм не твои стиль. Опять такие обордашири не забывай. Как только он покончит с мятежниками, сразу сюда заявится. И без поддержки Рима скушает нас за милую душу. Или ты думаешь, что другие наместники самочинно отдадут тебе свои легионы? Я думаю, спокойно произнес Черепанов, что договариваться с Римом нужно. Но договариваться, когда козыри на руках у тебя, а не у партнера, намного удобнее. В Палатине хотят регулярных поставок зерна, я им эти поставки гарантирую. Я, а не наш адмирал. Если Рим согласится, будет им хлеб. Нет, разрабатываем план Б. В этом варианте лояльный нам адмирал становится главнокомандующим Средиземноморским флотом в потенциале. Но в любом случае адмирал идет под меня. Или очень скоро перестанет быть адмиралом, либо Рим его отстранит, либо несчастный случай. Церемониться больше не будем, слишком высокие ставки. Что-то, брат, я сомневаюсь, что Рим пойдет на твои условия. Задумчиво произнес Коршунов. Как-то это не в императорском стиле договариваться с подданными. Черепанов пожал плечами, а по-моему, шанс есть. «Во-первых, там сейчас не юный гардиан рулит, а его мамаша со своей сворой. А во-вторых, я уже доказал, что со мной договариваться можно. А хлеб египетский им вот так нужен. А голодает чернь, разорвет всех к чертовой матери. Так что, друг мой Леха, если у тебя нет прямых возражений, то будем действовать по такой схеме». «Прямых нет», — покачал головой Коршунов, — «исключительно косвенные». Тогда решено, резюмировал Генадий. Завтра я еду в тир, потрогаю за сокровенные части нашего адмирала. И жай, согласился Коршунов. Дать тебе моих спецназовцев в сопровождение. Зачем? У меня свои есть. Возьму с собой кагорту Луция Ингенаца. Достаточно? Вполне. Тогда предлагаю выпить за успех. Кори на днях пару амфор девятилетнего албанского прислали. Песня, а не вино. Тогда споем, одобрил Коршунов, и закусить чего-нибудь, а то я с утра не жрать же. Тушёный фламинго, сообщил Коршунов, и мурена, но они в процессе, а пока могу предложить сифут, лангусты, устрицы и прочие, и паштет из печёнки гусины, выкормленные отборными орехами. О, пусть несут, одобрил Коршунов, и велим моих дробантов покормить, они уже час в твоей прихожей маются. Драбант, телохранитель. Да, ну, махнул рукой Черепанов. Ты своего гипида недооцениваешь. Спорим на десятку, он уже мою кухню проинспектировал. Спорим, принял Коршунов и проиграл десять сестерцев. На жизнь ни штука текучая и конкретная в смысле корректив. Друзья обсуждали, прикидывали, какой из вариантов выбрать, а судьба уже бросила в нужную чашу весов. увесистую гирьку.